Глава 4. Оказавшись на улице, Лекся огляделась и увидел, как Тайлер завернул за угол кондитерской. Призывая себя к спокойствию и решительности, которые ей сейчас понадобятся в полной мере, если она хочет осуществить задуманное, девушка последовала за ним. Она нервно усмехнулась, подумав, что сегодня только и делает, что ходит за парнями. Лекси Вполне возможно, что сейчас ты совершаешь очень большую, просто огромную ошибку в своей жизни, потрясая руками от беспокойства, размышляла Лексия. Скорее всего, будет лучше тут же развернуться, сесть в свою машину и поехать домой. Забыть об этом вечере, о тайне рестовании и никогда, никогда не вспоминать. Твоя жизнь пойдет обычным чередом. Ты не нарушишь своего образа послушной девочки и узважаемой семьи. И дальше будешь поступать лишь так, как следует. Лишь одна только мысль вызвала внутри бурю протеста. Лексе поморщилась, окончательно приняв решение, что сегодня, хотя бы сегодня вечером, она поступит так, как хочет, а не так, как должна. Эй, постой! Бросаясь в омут с головой, крикнуло Лексе, ускоряв шаг. Тайлер как раз открывал дверцу машины и в некотором недоумении поднял голову, когда девушка окликнула его. Лекси остановилась в нескольких метрах от него, не зная, что сказать дальше. Вся уверенность вдруг куда-то улетучилась и стала очень неловко. Он, наверное, думает, что она идиотка, которая бегает за ним. Он недалек от истины. Узнав, кто позвал его, Тайлер растерялся еще больше. Что? А Лексис... Нужно от него. Может, хочет предупредить, чтобы он никому не рассказывал о том, что она его подвезла. Такой не дурак, сам это понимает. А глазка не нужна ему так же, как и ей. В виде, как девушка переминается в нерешительности, Тайлер ощутил нетерпение. Она что же, боится с ним заговорить? Чёрт, выкладывала бы уже поскорей, что там у неё на уме. Ещё не хватало, чтобы кто-то увидел, как он трепещет с дочерью мэра в тёмном переулке. Что? Не выдержав, резко спросил Тайлер. От неожиданности Алексис вздрогнула, но тут же собралась и слегка дрожащим голосом спросила: "Можно узнать, куда ты едешь?" Тайлеру показалось, что он неправильно понял вопрос. С чего бы это Алексис интересоваться, куда он собрался? Ей-то какое дело до этого? Ну чего эта девчонка вообще к нему прицепилась? Себе зачем? Прищурив глаза, Не слишком вежливо потребовал Тайлер. Может, это шутка какая-то? Вообще-то никто никогда не рисковал разыгрывать его. В школе предпочитали делать вид, что его просто не существует, и парня устраивало такое положение вещей. Главное, чтобы не доставали. Что ж, может, кому-то пришло в голову проверить Тайлер Стоуна на чувство юмора? Ну, удачи. Несмотря на грубость парня, Лекс решила стоять на своём, хотя всё внутри неё кричало бежать. Но если сейчас она уйдёт, то тем самым лишь подтвердит, какая она трусиха. Мне нечем заняться. Вот и подумала, что ты мог бы взять меня с собой. Вскинув подбородок с напускной храбростью, ответила Лекси. От такого неожиданного ответа Таллер издал короткий смешок, но тут же принял серьёзное выражение. Чёрт возьми, о чём болтает эта девчонка? Она совсем свихнулась или, может, приняла какую-то дурь? Не может быть, чтобы в пятничный вечер Алексей с Рэндалл некуда было пойти. «Шутишь, да?» Ожидая, что в любой момент девушка рассмеется и скажет, что просто пошутила, хмыкнул Тайлер. Лекси пожал плечами. «Нет, не шучу». «Зачем тебе это?» Тайлер облокотился обок машины и скрестил руки на груди. Ситуация была странной, даже нелепой, и он даже не знал, как к ней относиться. Ну, домой возвращаться я не хочу. Идти на вечеринку, где все мои друзья, тем более. Пустьнила Лексе будто это всё объясняла. Если ты не против, я бы поехала с тобой. Если он не против? Чёрт, да он ещё как против. Ему совсем не нужны эти проблемы, которые непременно возникнут из-за Алексис Рендел. Ему и так хватает неприятностей. Тут ещё она навязалась. И вообще, что он будет с ней делать? Алексис была не тем человеком, рядом с которым он чувствовал себя комфортно. Тайлер предпочитал избегать таких людей. Такие как Алексис, её мир они делали вид, что его не существует. Никому не хотелось иметь дело с отбросом общества, с сыном законченного алкоголика и неудачника. Для всех этих людей не было различия между его дядей, отцом и им. Носивший фамилию Стоун по призелению был конченым существом. Совсем по-другому обстояла ситуация с мисс Рендел. Богатая, правильная, положительная, имеющая всё, чего только пожелает. Тайлер терпеть не мог таких людей, и Алексис не была исключением. Возможно, она не такая напыщенная, как её папаша и мать, но если копнуть глубже, окажется, что в содержании тоже. Что ж, правильную девочку потянул на приключение. Отлично. Он ей их устроит. даже несмотря на неприятности, которые за этим последуют. Он Тайлер Стоун. Я от него не ждут правильных поступков. Не стоит разочаровывать людей. Садись. Тайлер кивнул в сторону чёрного мустанга и скользнул за руль. Боясь, что он может передумать, Лекси быстро обошла машину и села на место рядом с водителем. Сердце гулко стучало в груди, ладони вспотели от напряжения, но назад пути не было. Да Алексей и не хотел отступать. Странно, но вдруг она испытала такую свободу, которую ей давали лишь танцы. Она действительно делала то, что хотела. Это было так здорово. Совсем ей не свойственно, и это того ещё более волнующе. "Пристегнись", скомандовал Тайлер, и Лекси послушалась. Парень бросил на неё странный взгляд, усмехнулся и двинулся с места.